В одиночестве. Мне нравится ходить в школу. Нельзя сказать, что я обожаю нашу бакстерскую школу, тюрьму из красного кирпича, где местная футбольная команда и их болельщицы, бакстерские вороны, острыми клювами поддерживают заведенный порядок. Просто я люблю своих друзей. Мне с ними хорошо и весело. Чаще всего. У нас в кафетерии свой столик. Первый, кто приходит, сразу же занимает его... И все привыкли видеть за ним нашу неразлучную четверку. Сьюзи в бесформенных толстовках с капюшонами. Она или прячет глаза от задир футболистов, или наоборот бросает на них пылающие сердитые взгляды. Рос с ее туманным взглядом и взвешенным мнением. И мы с Харви. Всегда сидим бок о бок. Обычно мы весь обед весело болтаем. Все мы мало рассказываем о своих семьях. По-моему, у дяди Сьюзи есть какие-то серьезные проблемы. Отец Харви сам по себе проблема, а у Рос отец преподобный Олкер. Сложно это иметь лучшую подругу, у которой отец священник, если твои две тетушки в любой момент могут случайно обронить слава сатане. Обычно мы болтаем о книгах и о фильмах, о телепередачах и об искусстве. Харви может многое рассказать о супергероях золотого века, а я о классических ужастиках. «Сегодня Харви ничего не ест, а говорит еще меньше». «Что с ним стряслось?» — шепнула Сьюзи, когда Харви потащил обратно свой нетронутый поднос. «Его ничто не интересует, даже Сабрина!» Я попыталась улыбнуться, но не сумела. Рост ткнулась Сьюзи локтем в бок. «Да ничего страшного», — ответила я. «У всех иногда бывает плохое настроение. Думаю, завтра все переменится». Когда мрачный Харви вернулся к нашему столу, я обняла его за шею и шутливо дернула за волосы. «Ой!» — скрикнул Харви. «Ты чего мне волосы выдергиваешь? «Да нет!» — ответила я. «Просто взъерошила тебя. Игриво и ласково, как обычно». «Сабрина, смотри, у тебя в руке его волоски!» — заметила Роз. Я сжала кулак. «Иногда мои ласки становятся слишком усердными». Харви, Рос и Сьюзи уставились на меня, раскрыв рты. Иногда задаюсь вопросом, как они смотрели бы, если бы знали правду? Что бы там с Харви ни творилось, он, как обычно, проводил меня домой. К несчастью при этом, он опять увидел девушек в лесу. «Брина, ты их знаешь?» Он кивком указал на компанию за деревьями. На этот раз их было трое в темных платьях с манжетами и высокими кружевными воротниками, но юбчонки коротенькие, как у отвязных квакерш. С ними стоял парень в темном костюме с темными волосами, но его лица я не разглядела. «Кажется, нет», — соврала я. «Этих девиц я даже издалека ни с кем не спутаю. Вещие сестры, три ведьмы, которые уже учатся в Академии невиданных наук. Наши пути уже не раз пересекались». Их звали Пруденс, Доркас и Агата. Красивые и могущественные. Они не желали мириться с тем, что в их престижную школу поступит ученица, которая ведьма лишь наполовину. И при каждом удобном случае намекали, что я для них низшее существо. А сейчас они унизили меня, не приложив ни малейшего усилия, просто не заметив. Парень был, мне кажется, незнаком. Возможно, обычный человек, простой смертный, над которым они издевались. Проденс, Доркас и Агата верно служили отцу Блэквуду и Сатане, и мучить людей было для них любимым развлечением. — Я их раньше никогда не видел, — продолжал Харви. — Наверное, не из нашего города. — Ты теперь каждый день будешь пялиться на других девчонок, — поддразнила я. — Мог бы выбрать себе хобби поинтереснее. Например, шахматы или коллекционировать бабочек. Лично я нахожу коллекционирование бабочек очень эротичным. Я на них не пялился, обиделся Харви, и никогда не буду. Просто смотрю на людей не из нашего города и пытаюсь представить себе, как они живут. Иногда и сам подумываю о том, чтобы уехать из Гриндейла и начать совсем другую жизнь. Сабрина, ты никогда об этом не задумывалась? О том, чтобы в корне изменить свою жизнь? Разве что «Изредка?» — тихо ответила я. Взгляд Харви был устремлен в неведомую даль, которую не видит никто, кроме него. В чем-то он был волшебник не хуже меня. Он художник, мечтает переложить свои видения на бумагу и показать всему миру. Он не смотрел ни на ведьмочек в лесу, ни на меня. Когда Харви погружался в мечты о далеких мирах, мне всегда хотелось узнать, видит ли он там меня». Пока и взирала на ведьм, темноволосый парень обернулся, и под его взглядом один зеленый листик вспыхнул ярким пламенем, превратился в мерцающий уголек и съежился обрывком тьмы. Ветерок тут же развеял пепел Так-так-так. Видимо, парень никакой не простой, смертный. Чародеи встречаются реже, чем ведьмы, но ведь есть же на свете Эмброуз, и отец Блэквуд, и, конечно, мой отец. Теперь я увидела четвертого. Несомненно, в Академии невиданных наук я встречу еще очень и очень многих. Нельзя допустить, чтобы Харви увидел, как в лесу колдуют ведьмы. Я схватила его за руку и потащила прочь. «Пойдем!» — сказала я. «Мне надо домой! Срочно!» Добравшись до дома, я взбежала по лестнице и без стука ворвалась к братцу. Эмброуз оторвал глаза от истрепанного Томика Соломея Оскара Уайльда и выгнул брови. «Сабрина, я не всегда веду себя порядочно, и сейчас тоже, в моральном смысле, но на мне хотя бы надеты штаны». На нем были шелковые пижамные штаны и красный бархатный халат. Нельзя сказать, что он полностью готов к выходу в свет, если бы у него вообще бывали выходы в свет. «Да при чем тут твои штаны? Дело очень важное!» «Многие нашли бы тему моих штанов очень важной и увлекательной». Эмброуз скатился с кровати, потуже затянул халат шнурком с золотыми кисточками и заложил книгу с сушеным цветком белодонной. После пробежки домой и вверх по лестнице я здорово запыхалась, никак не могла отдышаться и все-таки кое-как проговорила. «Накладывай свои чары!» Эмброуз просиял. «Фантастика! Не хочешь прогуляться в лес? Нам нужны редчайшие ингредиенты. Сестренка?» «Ты раздобыла, образчик его волос?» Я кивнула. «Хорошо», — улыбнулся Эмброуз. «Итак, у нас есть волосы Харви, свеча, веревка, лаванда, розмарин, мать-мачеха. Но нужен миозотис. Я слышала, он растет в лесу». «В нашем дремучем лесу очень темно и страшно. Когда-то в Гриндейле, как и в Салеме, шла охота на ведьм. Только гриндейлские процессы давно позабыты». «Ведьм вешали прямо в здешнем лесу на ветвях деревьев. До сих пор я никогда не сходила с лесных тропинок по ночам, никогда не искала в чаще ингредиенты для колдовства. Наверное, пришла пора. Придется познакомиться с ночными дебрями». «В лес?» — вымолвила я. «Конечно. Моя жизнь скоро изменится, и надо как следует к этому подготовиться». Руденс, Доркас и Агата постоянно бродят по этим лесам, которые для меня тоже родной дом. Всего через несколько недель я стану точно такой же ведьмой. Раз Эмброуз не может выйти из дома, придется мне идти в чащу самой. К счастью, я примерно представляла, где искать необходимое. Когда-то Харви подарил мне рисунок колодца, который мы нашли во время школьной экскурсии в лес. Я отнесла подарок домой и с тех пор берегла, как зеницу ока. Выскочив от эмброуза, я побежала к себе искать листок и нашла его аккуратно свернутым в ящике стола. Расправила и увидела то, что отпечаталось у меня в памяти. Талантливая рука Харви умела превращать карандашные штрихи в живые цветы. Вот они, крохотные лепестки миозотиса, спрятались среди травы на берегах речушки. Это походило на знак. Но в лесу мне стало не до знаков. Ветер дул не так яростно, как накануне, однако отголоски ночной грозы раздували куртку и пробирали до костей. Приходилось с усилием прокладывать себе дорогу. Каждое дерево превращалось во врага. Ветви на ветру раскачивались так сильно, что, казалось, вот-вот сломаются, и при каждом их движении вокруг плясали тени. Над головой была лишь беспокойная тьма. Среди листвы могли прятаться звери, готовые к прыжку. На ветвях могли качаться повешенные ведьмы. В глубине Гриндейлского леса не было ни указателей, ни дорожных столбов. И путь приходилось прокладывать от одной тени до другой. Я сумела найти дорогу. Во тьме заброшенный колодец уже не казался таким красивым, как при свете дня. Он не напоминал ни о желаниях, ни о поисках любви всего лишь каменное кольцо, темный глаз, глядящий в огненное око луны. Наверное, в тот первый раз колодец показался мне красивым просто потому, что я была там с Харви. Вспомнилась строчка из рассказа о волшебстве леса. Любовь видит не глазами, а разумом. Поэтому купидоны рисуют слепым. В лесу царила кромешная тьма. Густая листва застилала звезды. Я ощупью вышла на поляну, где стоял колодец и журчала речка. Тусклый свет превращал траву в серебряные нити, а воду — в шелковую ленту. Луна отыскала щелочку среди ветвей и поделилась со мной частичкой своего света. Тетушки говорили, что луна смотрит на ведьм с любовью. Даже ветер на поляне немного успокоился. Приободрившись, я прошла по мерцающей траве к берегу речушки, где видела на рисунке Харви крошечные голубые цветы. Харви нарисовал их на обоих берегах, но, видимо, удача мне изменила. Я присела на корточки и попыталась дотянуться до дальнего берега. Не смогла. Стояла на самом краю и раздумывала, прыгнуть или нет. Внезапно река показалась гораздо шире, чем была мгновение назад, когда я еще не думала о переправе. Я застыла на кромке, не знаю, что делать. То ли прыгнуть, то ли пройти вдоль и поискать местечко поспокойнее. Я колебалась слишком долго. Наверное, земля на берегу оказалась слишком сырой и осыпалась у меня под ногами. Я в ужасе замахала руками, цепляясь за воздух. А потом с криком, которого никто не услышал, свалилась головой вниз прямо в воду. В мои распахнутые глаза ворвались серебристые воды и мерцающие тени. В открытый рот хлынула вода, холодная и горькая. Неужели в разгар лета вода может быть такой жгучей, ледяной и темной? Словно она течет в недрах каменной горы и никогда не видит солнечного света. Я попыталась плыть, однако руки и ноги мгновенно онемели и стали тянуть на дно, будто свинцовые. Я барахталась, что было сил, но неумолимо тонула. Вот уж не думала, что лесная речушка так глубока. И в этот миг мое запястье крепко обхватили чьи-то ледяные пальцы.